Что вода ему сейчас не пойдет на пользу А потом все и случилось А когда случилось, она напомнила о своем пророчестве всем остальным? Я не знаю кто напомнил. Но все об этом говорили. Э, так, э, так, может, эту вашу Софию вообще должно охранять государство? Э, вот она сегодня сказала, что поднимется ветер, и все умрут. Э, а почему-то никто не пакует чемоданы и не бежит на все четыре стороны. Понимаете? Ей нравится привлекать к себе внимание. Катя говорила мне, что есть даже такая болезнь, не помню, как называется, когда хочется постоянно быть на виду. Ей надо было пойти в артистке. Из кухни он направил свои стопы в гараж и обследовал машину, на которой шофер Аркадий привез сюда Аллу. Затем побывал в ванной комнате, где произошло ЧП с Иваном Леопольдовичем. Там была стерильная чистота и сухость, свидетельствующая о суеверном страхе домашних перед этим помещением. В своих странствиях по дому Дима пользовался планом, который начертала для него Анисия Петровна все еще твердой рукой Даже если ее несчастного сына утопили какие могли остаться следы Да никаких Я могу выйти на убийцу только с помощью косвенных улик Дедуктивный метод. Угу. Если подражаешь Эрлку Холмсу, нужно обращать внимание на самые незначительные сопутствующие обстоятельства. Меня должны интересовать пятна на одежде, манжеты, мозоли, стоптанная обувь и все в том же духе. Также следует запомнить, кто что сказал, кто что заметил и не противоречат ли родственники друг другу. Вряд ли убийство произошло из-за денег. Семейство убеждено, что на деньгах сидит Анисия Петровна. Все, чем владел Иван Леопольдович, досталось детям – Аркадию, Юрию и Софье. Квартира, дача, машина – некоторая наличность. Ничего из ряда вон выходящего, ничего такого, о чем можно было бы мечтать темными душными ночами и грызть ногти, замышляя самое страшное. Судя по всему, прикончить Ивана Леопольдовича мог кто угодно. В тот час, когда он отправился купаться, все домашние уже разошлись по своим комнатам, а Софья отправилась бродить по саду. Таким образом, ни один человек не мог предоставить другому алиби. Вообще Иван Леопольдович вырисовывался таким снобом, тираном и эгоистом, что Дима заготовил для его убийцы массу смягчающих обстоятельств. «Будь я его женой, — думал он, разглядывая красивую, но какую-то выжатую, блеклую Дарью, — я убил бы его еще лет 15 назад, чтобы можно было снова выйти замуж и начать новую жизнь». Интересно, почему она этого не сделала? Из-за детей? Но дети уже взрослые, даже чересчур взрослые.